мечтательная, прекрасная, и на лице ее изобразилась глубокая-глубокая радость, то не была земная радость, о нет, Жанна была не от мира сего, она уподобилась бесплотному духу. Как посланница небес она почти исполнила свою задачу, исполнила ее безупречно, завтра она могла бы сказать «кончено», и теперь... Отпустите меня на свободу. Мы расположились лагерем, и начались хлопотливые, шумные, суетливые приготовления к торжествам. Прибыл архиепископ во главе многочисленной депутации, за ним потянулись толпами горожане и жители сел. Кричали «Ура!», несли знамена, привели с собой музыкантов и...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 но в то же время прохладная, освежающая и бодрящая. Войско было в парадной форме, и на него любо было смотреть, когда оно, покинув свое логовище, начало развертываться, как змея, и выступило в свой последний мирный коронационный поход. Жанна, красовавшаяся на своем черном коне и окруженная личной свитой во главе с герцогом Алансонским,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 Своей любимицы, которой они так гордились и которую в глубине сердца возвели в высокое звание черри Господа, спасительницы Франции, любимицы Победы, оруженосца Христа. Они наделяли ее и другими, еще более нежными прозвищами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 И каждый старался подольше смотреть на нее. Пройдя мимо Жанны, они долго еще не опускали рук в знак благоговейного уважения. Каждый раз, как Жанна подносила к глазам платок, на лица солдат набегала скорбная тень. Всмотр войскам, одержавшим победу, обыкновенно поселяют в сердце безумную радость, но на этот раз сердце готово было надорваться.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 Мы увидели весело развивающиеся флаги и черные толпы народа на башнях и на длинных извилинах городских стен. Воздух дрожал от пушечных выстрелов и застилался туманом белого дыма. Торжественно вступили мы в ворота и двинулись шествием по улицам города. Позади нас шли в праздничных костюмах все гильдии и цехи, неся свои значки. Ликующий народ теснился всюду, люди собрались у окон, взбирались на крыши, балконы были увешаны дорогими многоцветными тканями, и со всех сторон нам махали белыми платками, точно снежная буря. Имя Жанны было введено в церковной молитвы, почет, до сих пор принадлежавший только королевскому дому. Но на ее долю выпала и другая почесть, хотя и скромная, но более близкая ее сердцу и более достойная гордости. Простой народ выбил в ее честь свинцовые медали с ее изображением и гербом и носил их, как священный талисман. Эти медали можно было видеть повсюду. Из архиепископского дворца, против которого мы остановились и где должны были жить король и Жанна, послали в церковь аббатство Сен-Реми, расположенного недалеко от ворот, через которые мы вошли в город. Надо было принести оттуда святую ампулу, то есть сосуд со священным миром. Это мира было не из земного масла, оно было приготовлено на небе, как и самый сосуд. Сосуд, заключенным в нем миром, был принесен с неба голубим Он был прислан святому Ремигию, когда тот собирался крестить короля Хлодвига, пожелавшего принять христианство. Я знаю, что это правда. Я еще давно знал об этом по рассказам отца фронта в дом Реми. Я не в состоянии описать вам... Какое неизведанное, боязливое чувство охватило меня, когда я смотрел на этот сосуд и знал, что я собственными глазами вижу вещь, действительно побывавшую на небе, вещь, которую, быть может, созерцали ангелы и, конечно, сам Господь, ибо Он послал ее. И я видел эту вещь, я, я мог бы даже прикоснуться к ней. Но я боялся, ибо я не мог быть уверенным, что господь не прикасался к сосуду, по всей вероятности он к ней прикоснулся. Из этого сосуда Хлодвиг был помазан на царство, и с тех пор все короли Франции принимали от него миропомазание. Да, со времен самого Хлодвига, а этому уж будет 900 лет. Итак, я уже сказал, что послали за сосудом со священным миром. Мы остались ждать. Я верил, что без этого сосуда коронация не была бы коронацией. Но чтобы получить сосуд, надо было совершить унаследованный от глубокой старины обряд. В противном случае аббат Сен-Реми, преемственный и бессменный хранитель святого мира, не отдал бы его. И вот, исполняя обычай, король отрядил пятерых знатных дворян. Они должны были, надев великолепные доспехи и украсив коней своих богатой упряжью, поехать в церковь аббатства в качестве почетной свиты архиепископа Реймского и его каноников, которым предстояло спросить от имени короля священный сосуд. Пятеро рыцарей снарядились в путь. Но прежде чем отправиться, они стали рядом на колени, и, молитвенно сложив руки, поклялись своею жизнью, что они в полной сохранности привезут священный сосуд, и что после помазания короля на царство они в сохранности вернут святыню в церковь Сен-Реми. Архиепископ и его подчиненные... Отправились к аббатству, сопровождаемые этой рыцарской свитой. Архиепископ был в торжественном облачении, в митре и с крестом в руке. У входа в церковь они остановились и приготовились принять святой сосуд. Вскоре раздались тихие звуки органа и хорового пения. В сумраке церкви показалась длинная вереница зажженных свечей. Появился аббат в священных ризах, неся фиал. За ним шли его прислужники. Он вручил сосуд архиепископу, соблюдая различные церемонии. Затем началось обратное шествие. Впечатление было величественное. Ибо все время они подвигались среди мужчин и женщин, которые лежали ниц по обе стороны дороги, и молчаливо молились, страшась присутствие грозной святыни, побывавшей на небе. Высокоторжественное посольство прибыло к большим западным вратам собора, и при входе архиепископа... Благоуханный дым Фимиама разнесся под сводами огромной церкви. Храм был битком набит, народу было несколько тысяч. Только вдоль всей середины был оставлен широкий проход. Архиепископ и его каноники шествовали среди расступившегося народа, за ними следовало пятеро рыцарей в роскошных доспехах, держа свои феодальные знамена, и все... На конях Ах это было величавое зрелище. всадники едущие под огромными сводами храма, где длинные лучи света, проходя сквозь расписные окна, создают богатую игру красок. О где еще можно увидеть картину столь торжественную. Они подъехали к самому клиросу, на четыреста футов от двери, как мне говорили. Тут архиепископ отпустил их, и они ответили глубоким поклоном, так что перья их султанов прикоснулись к шеям лошадей. Затем они заставили своих гордых, горцующих и нетерпеливых животных пятиться к выходу, это вышло картинно и грациозно.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 и подмечают пышное парадное облачение, надетое поверх его лад. Рядом с ним шел сир де Альбре, наместник конетабля Франции, и нес государственный меч. Вслед за ними шли по порядку старшинства, одетые с королевской роскошью представители светских пэров Франции. Тут были три принца крови, латремуйль и молодые братья де Лаваль. Затем следовали представители духовных пэров, архиепископ Реймский, епископы Леонский, Шалонский, Орлеанский и еще один. Дальше шествовал великий штаб военачальников. Тут были все наши знаменитые генералы, и каждому хотелось на них взглянуть. Среди оглушительного шума.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 И движением, полным изящества и королевского величия, поднял ее и возложил себе на голову, как вдруг все загудело. Крики ликования и заздравные возгласы, хоровые гимны и гул органа, а за пределами храма колокольный звон и грохот пушек. Исполнилась фантастическая мечта девочки-крестьянки, невероятная мечта, несбыточная, свергнуто английское владычество и коронован наследник Франции. Жанна словно преобразилась. Божественной радостью светилось ее лицо, когда она пала на колени у ног короля и смотрела на него сквозь слезы.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 То, что она согласна принять, предназначено другим, а не ей. И она права. Ее поступок соразмерен с душевным величием того, чей ум и чьё сердце являются сокровищницей, которая своими богатствами далеко превосходит все дары короля, всю казну его. Да сбудется так, как желает она. —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 Сборщик податей никогда не заглядывает в дом Реми. В дом Реми все давно забыли, каков с виду этот страшный, зловещий гость. За это время внесены записи в шестьдесят три податные книги. Книги эти хранятся с остальными архивными отчетами, и всякий желающий может их просмотреть.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 Оно свято соблюдалось в течение слишком трехсот шестидесяти лет, но затем пророчество не в меру доверчивого восьмидесятилетнего старца нарушилось. Среди смуты французской революции обещание было забыто и привилегия отменена. И она с тех пор так и осталась восстановленной Жанна не просила, чтобы имя ее жило в памяти людей. Однако Франция с неослабной любовью и благоговением чтила ее память. Жанна не просила увековечивать память о себе. Однако Франция не поскупилась на бесчисленные памятники. Жанна не просила церкви для дом Реми, однако Франция сооружает там храм. Жанна не просила о причислении к лику святых, однако готовится даже к этому. С благородной щедростью давали Жанне все, чего она не просила, а единственный ею выпрошенный скромный дар отняли у нее. В этом есть что-то бесконечно трогательное. Франция задолжала дом Реми подати за сто лет, и едва ли в пределах ее найдется хоть один гражданин, который не подал бы голоса за уплату долга, примечание Марка Твена.